Глава 20. Пишите, поверьте мне. Больше всего сейчас я хотела снова пойти к банти, игнорируя её слова, объяснить, что произошло между мной и билом, и всё исправить. Её изломанное, измученное тело на больничной койке постоянно стояло перед глазами. Уже всего были её слова, которые я повторяла снова и снова. Бил погиб, когда искал меня. Можно было понимать это как угодно, но на самом деле это значило одно — в его смерти виновата я. Миссис Тевисток, дождавшись меня и увидев, что покинув палату, я побелела как простыня, заключила, что я потрясена тем, как сильно пострадала ее девочка, на что я ответила, что Банти не хотела разговаривать, что лишь отчасти было правдой. И если миссис Тевисток не возражает, я пройдусь немного, подышу свежим воздухом. и затем отправлюсь домой. Взяв меня за руки, та похвалила меня за помощь, назвав умницей и заверив, что скоро всё переменится к лучшему. А я почувствовала, что сейчас опять разрыдаюсь. Я опрометью бросилась прочь из больницы, сбежав вниз по лестнице, не обращая внимания на недовольные окрики персонала. Промчалась мимо регистратуры, пока не оказалась в спасительной уличной тьме. Меня вырвало Миссис Тевистик, добрая душа, не знала свою внучку так хорошо, как я. Банти действительно не желала меня больше видеть. Я, конечно, могла делать всё что угодно, но она всё равно меня ненавидела. Спустя некоторое время миссис Тевистик известила бы меня, что Банти не хочет, чтобы её навещали. Только и всего. Рядом с больницей было маленькое кафе, открытое для тех, кто работал допоздна. И перед тем, как сесть в автобус, я решила выпить крепкого чая, так как ноги едва держали меня. В кафе было тёплое и пахло фаршем и карболкой, довольно уютное место. Юная леди хорошо себя чувствует. Раздался дружелюбный голос человека за стойкой. Ему было за 50, он носил роскошные усы и говорил с сильным акцентом. Вы совсем зелёная, а я из Чехословакии. добавил он, давно привыкший к тому, что каждый видел в нём потенциального врага. Всё хорошо, спасибо, быстро ответила я, надеясь избежать дальнейших вопросов. Моё самообладание висело на волоске, и если бы он проявил чуть больше сочувствия, я бы точно не выдержала. Чашку чая, пожалуйста. Конечно, садитесь. Я принесу вам сладенького. Он подмигнул мне, указав на маленький столик в углу. Я попыталась сказать спасибо, но вместо этого и кнула, и он отечески помахал мне чайным полотенцем. Интересно, сколько людей, чьи жизни в одночасье навсегда изменились, шли из больницы прямо в его кафе? Мой новый друг что-то напивал себе под нос, заваривая самый крепкий чай из всех, что я пила после начала войны, и принёс мне чашку вместе с ломтём инжирного рулета на блюдечке и запиской, гласившей. «За счёт заведения! Оставайтесь, пока щёки не зарумянятся!» Помешивая чай, я изучала цветастые плакаты, которыми были оклеены окна. Один призывал сажать картофель, второй — вкладываться в облигации. Оба утверждали, что так вы внесёте свой вклад в общую победу. На третьем красовались девушки в разных униформах и надпись «Труд ради победы». Мешая чай, я изучала цветастые плакаты, Я думала, что делаю всё, что угодно, кроме труда ради победы. Мой добрый друг всё так же пел незнакомые мне песни приятным баритоном, который в иное время бы хорошо зазвучал в хоре. Вместо этого он был здесь, бесплатно поил чаем незнакомку и предупреждал людей о том, что он из Чехословакии, чтобы избежать недоразумений. Мир был болен, мир сошёл с ума. Я уныло потягивала чай, Почти что объяنيهф от его непривычной сладости. Неясно было, что делать дальше. Мы с Банти ссорились очень редко и каждый раз мирились, всегда мирились, просто поговорив по душам. Мы дружили всю жизнь, поклявшись друг другу, что так будет всегда. И вот теперь Банти думала, что её лучшая подруга виновна в смерти её жениха. Это было чудовищно, невыносимо. На столике напротив в уголке кто-то оставил сегодняшние газеты и пару журналов. Женского дня среди них не оказалось, но я вспомнила о том, что меня ждала работа. Какая горькая ирония. Я пыталась давать кому-то советы, как им жить, сама же превратила свою собственную жизнь в настоящий кошмар. Решись я написать к нам в редакцию, месье Сбёрд бы меня точно не пощадил. Открыв сумочку, я вытащила свой верный блокнот, в который всегда записывала то, что могло пригодиться при ответе на очередной непростой читательский вопрос. Сейчас же я хотела понять, что мне следует сказать Банти? Как сделать так, чтобы она выслушала меня при нашей следующей встрече? Или написать ей письмо, которое она прочтёт, когда сама того захочет? Никакого плана у меня не было, но стоило с чего-то начать. даже при отсутствии подходящих слов. Разве можно было сдаваться сейчас, когда она больше всего нуждалась в друзьях? Дорогая Банти, написала я. Не знаю, с чего начать и не знаю, что сказать. Но если ты не хочешь, чтобы я тебя навещала, я надеюсь, что ты хотя бы прочтёшь это. Я очень хочу, чтобы ты знала, я всё время думаю только о тебе. И надеюсь, что вы прики все, что случилось, у тебя всё будет хорошо. Знаю, как ты страдаешь, и что потеря Билы не сравнится с телесной болью. Мне трудно о нём говорить. Должно быть, ты меня ненавидишь. Никаких слов не хватит, чтобы сказать тебе, как я сожалею об этом. Моих извинений недостаточно, чтобы загладить свою вину, и на бумаге всё это выглядит совсем не так, как мне бы хотелось. Бил сказал тебе правду. Мы поссорились не из-за каких-то там глупостей, а из-за того, что я наговорила ему всяких гадостей про его геройство на вызовах и то, как он порой рискует. Банти, я просто дура. Я всё испортила. И когда я пыталась извиниться, вышло ещё хуже. Я очень боялась, что Бил покалечится, но не стоило в нём сомневаться. Он знал, что делает, и был в своём деле лучшим. Все это знали. А я подвела вас обоих. Я отложила ручку, перечитав написанное. Буквы прыгали на бумаге, и получался какой-то жалкий набор слов. На месте банти я бы разорвала этот листок с убогими каракулями и никогда больше не стала бы читать моих писем. Положив локти на стол, я опустила голову. Хозяин кафе всё ещё что-то напевал, подметая пол. Чуть помедлив, Он посмотрел в мою сторону. Пейте чай, а то остынет. Я слабо улыбнулась в ответ, и он тепло взглянул на меня. И пишите, добавил он. Если тот, кто прочтёт письмо, любит вас, он всё поймёт. Хотелось бы, чтобы он оказался прав. Должно быть, вид у меня был совсем не важный, так как он отставил метлу и подошёл ко мне, похлопав по плечу. «Поверьте, у меня много бывает таких, как вы. Пишите дальше». Тронутая его добротой, я подумала о том, как тяжело ему видеть убитых горем людей, что заходят к нему в кафе. Как часто он встречает на пороге таких, как я, и каждый раз пытается их утешить, поет их крепким сладким чаем и поет им песни. «Спасибо», — ответила я. «Я продолжу». Он был прав. Он был прав. Я не могла найти нужных слов, и, может, всё это было бессмысленно, но я должна была постараться всё объяснить Банте, сказать ей всю правду. Из-за меня погиб Билл. Не было смысла это отрицать. Быть может, она никогда не простит меня, но пусть хотя бы знает, как мне сейчас больно. Сделав большой глоток всё ещё тёплого чая, я вновь взялась за ручку. А я подвела вас обоих. Перечитала я последнюю строчку и продолжила писать. Я прошу у тебя прощения за всё. Я очень хотела помириться с Биллом в кафе Де Пари. Думала, что успею. Не успела и теперь буду вечно жить с этим. Не могу даже представить, как тебе сейчас плохо и понимаю, что ты меня не простишь. Я бы всё отдала, чтобы поменяться с Биллом местами, но уже слишком поздно. Пожалуйста, Банти, поверь хотя бы этому. Что же, пора заканчивать. Поправляйся как можно скорее, пожалуйста. Мы все тебя очень-очень сильно любим, и нам тебя не хватает. Пожалуйста, помни, что ты всегда будешь моей самой лучшей подругой. Если когда-нибудь тебе понадобится моя помощь, я буду рядом. Пожалуйста, прости меня. Я тебя очень сильно люблю. «Я всегда твоя, Эмми». Я посидела немного, не зная, о чём ещё можно ей сказать, но это мог быть мой последний шанс. Это было невыносимо. Надо было написать ещё хоть что-то. «Постскриптум. Буду продолжать писать письма. Вдруг ты захочешь их прочесть?» «Я помечу каждый конверт, чтобы медсёстры знали, что письма от меня. Если захочешь, они будут их выбрасывать». м я все равно буду ей писать я не сдамся сложив лист бумаги я аккуратно вложила его обратно в блокнот чтобы не помять отправлю письмо сразу как доберусь домой банти потеряла уильяма и ненавидела меня всей душой но я все равно ее не брошу даже если я ей больше не нужна она все равно останется моей самой лучшей подругой